Глава 10. Трансцендентные переживания. В конечном счёте мы благодарны за то, что у нас есть связь с неизвестностью. Джон Одонохью. Благословим наше общее пространство. Понятие трансцендентный происходит от латинских слов scandere восходить, взбираться и trans за пределами. Под трансцендентными переживаниями понимает состояние дающую нам возможность почувствовать нечто необычное и зайти за некие границы. В такие минуты мы поднимаемся над своим я и переходим на уровень, помогающий ощутить более глубокую взаимосвязь с людьми. Мы чувствуем, что представляем собой единое целое с ними и со всем миром. Когда-нибудь в таком состоянии пребывал каждый, независимо от того, к какой культуре принадлежит и в какой местности живёт. Трансцендентный опыт, благодаря которому появляются такие чувства, как благоговение, страсть, душевный подъём, сострадание и желание выразить благодарность, порождается автономной нервной системой. Когда мы понимаем, как именно эта система участвует в формировании упомянутых важных видов эмоционального состояния, появляется возможность лучше на них сосредоточиться и создать условия, сохраняющие нашу способность к трансцендентным переживаниям. наполненность восторгом Чувствуя восторг, мы ощущаем близость чуда и становимся более любопытными. В такие моменты мы отвлекаемся от мыслей о повседневности, чувствуем благоговение или очень высоко что-либо оцениваем. При этом благодаря вентральному отделу возникает наша взаимосвязь сперва со своим я, затем с людьми, миром и наконец духовной сферой жизни. Среди положительных последствий такого чувства, как восторг, желание изучать физический мир, ярко выраженное стремление налаживать контакт с людьми и помогать им, снижение интенсивности воспалительных процессов в организме и улучшение самочувствия. Восторг означает, что мы столкнулись с чем-то очень необычным, заставляющим изменить мировосприятие. Мы чувствуем себя незначительными и одновременно связанными с чем-то, что больше нас. Привычный образ мысли перестаёт быть актуальным. Мы понимаем, что занимаем в мире скромное место и наполняемся ощущением чуда. Даже ощущение времени меняется. Вместо точности и ограниченности возникает чувство широты и бесконечности. Когда восторг охватывает нас впервые, это наш личный опыт. Поэтому он доступен любому из нас, даже когда мы уединяемся по собственной воле или под влиянием обстоятельств. Зачастую только после того, как сами почувствовали восторг, мы становимся готовые взаимодействовать с людьми и делиться с ними своими впечатлениями. Восторг у нас вызывают какие-нибудь необычные обстоятельства. Нечто заставляет остановиться, восхищая до такой степени, что мы замираем. Подобное случилось со мной, когда я стояла посреди камней Стоунхенджа. Можете вспомнить что-нибудь аналогичное из своего опыта? Восторг можно почувствовать и в обычных повседневных ситуациях. Например, когда слышите пение птиц, видите распустившийся в саду цветок, слушаете музыку. Таких моментов в нашей жизни очень много. Как их распознать? Ищите то, что производит впечатление чуда или вызывает удивление и благоговение. Как правило, нас тянет к местам, где мы чем-либо восторгаемся. Они становятся для нас своего рода средой восхищения. В ней мы всегда можем без труда вернуться и обнаружить то, что вызовет у нас восторг. Я, например, живу на побережье, и к моей среде восхищения относится то, что меня окружает во время прогулки у океана. Ещё я встаю до рассвета и смотрю на звёзды, а потом наблюдаю первые лучи солнца. Это простые радости, они буквально у меня под рукой. Благодаря им Я создаю себе условия, позволяющие чувствовать восторг в повседневной жизни. Где-то место, куда вы можете без труда регулярно возвращаться и в котором есть нечто пробуждающее в вас восторг. Возможно, что-то подобное вы найдёте в дикой природе и почувствуете единство с другими живыми существами и планетой в целом. Когда вы отыщете среду восхищения, можно будет с её помощью привносить восхищение в свою жизнь регулярно. Судя по всему, как нервная система формируется под влиянием кратковременных факторов, которые много раз повторяются, так и недолгие промежутки времени, в течение которых мы чем-либо восторгаемся, обладают накопительным эффектом и способствуют нашему движению в сторону благополучия. Минуты восхищения действительно меняют работу нашей автономной нервной системы. Каждый день создавайте условия для их появления. Я недавно сформулировала и написала такое намерение. По утрам я буду выходить из дома и искать большой ковш. Поставьте перед собой похожую задачу, которая поможет ежедневно находить какой-нибудь из многих возможных поводов для восхищения. Благодарность. Благодарностью можно назвать желание ценить те слагаемые в жизни, которые имеют для нас некое значение. То есть мы готовы за что-нибудь сказать спасибо. Благодарность, будучи способна проявляться как определённое чувство внутри нас, либо как то или иное действие, связана, как и чувство восхищения, с работой вентральной вагальной системы. Желание выражать благодарность приводит к тому, что меняется частота сердечных сокращений, уменьшается артериальное давление, улучшается иммунитет, ослабевает стресс, сон становится более долгим и глубоким. А влияние на психику выражается в следующем: Мы начинаем чувствовать больше радости, подрасти, охотнее проявляем великодушие, сострадание и активнее стремимся взаимодействовать с людьми. К тому же мы больше довольны жизнью и меньше страдаем от эмоционального выгорания. Эти последствия влияют и на телесное, и на эмоциональное состояние. Они основаны на контакте с якорем, установленным в вентральном отделе Благодарность, будучи одним из способов ощутить вентральную взаимосвязь, представляет собой чувство, формирующееся в наших взаимоотношениях с людьми и побуждающее эти отношения укреплять. Мы начинаем осознанно воспринимать добро, которое делают нам, и понимать, что оно исходит от других таких же людей, как и мы. Благодарность выражается в нашем намерении дать человеку что-то хорошее взамен того, что он сделал для нас. Таким образом, мы привносим в отношения принцип взаимности и создаём позитивную обратную связь. Поразмышляйте сейчас о благодарности. Почувствуйте, как работает принцип взаимности и как винтальная энергия пробуждается под влиянием того, что вы хотите дать людям что-нибудь хорошее и получить аналогичный взамен. Существует много способов практиковать благодарность. Например, выражать признательность судьбе за то, Чем вы в жизни довольны? Вести дневник благодарности, молиться, просто говорить людям спасибо и так далее. Все они основаны на вентральном вагальном состоянии безопасности и тяге нервной системы к налаживанию взаимосвязи с миром. Думая о разных практиках благодарности, я рисую в воображении круги, появляющиеся на воде после брошенного камня. Один незначительный шаг, позволяющий выразить признательность или одно простое действие, несущее людям добро, распространяют свой эффект от человека к человеку. Круги вентральных вагальных взаимосвязей перемещаются по всему миру. Заплатить другому. Возможно, вы нечасто сталкиваетесь с понятием эмоциональный подъём. Однако наверняка пребывали в этом состоянии много раз. Речь идёт о чувстве, которое возникает у нас, когда мы видим, как кто-нибудь неожиданно проявляет добродушие, смелость или сострадание. Нас это трогает, и возникает желание одновременно и другим помогать, и себя совершенствовать. Если такую реакцию рассмотреть через призму автономной нервной системы, то станет ясно, под влиянием эмоционального подъёма активируются и вентральный, и симпатический отделы. Последний мобилизует энергию, а вентральная система, благодаря вагальному торможению, создаёт условия для регуляции и подпитывает наше стремление сопереживать другим людям. То есть чей-то трогательный поступок побуждает нас сделать что-нибудь хорошее для окружающих. Благодаря эмоциональному подъёму мы, узнав о чьих-нибудь добрых делах, сами хотим совершать нечто подобное. Поводов для того, чтобы почувствовать эмоциональный подъём в повседневной жизни предостаточно. К примеру, читаем новость об оказанной кем-то помощи, и это откликается у нас в душе. Или видим в социальных сетях, как люди совершают нечто замечательное, и у нас самих рождается порыв поступать точно так же. Вспомните, как чувствовали что-то подобное и пережили эмоциональный подъём. Как он повлиял на вас и к каким действиям подтолкнул? Вокруг нас очень часто случается так, что кто-нибудь проявляет доброту, смелость или сострадание, а мы нередко оставляем это без внимания. Как и практика благодарности, эмоциональный подъём распространяет круги по всему миру, меняя его постепенно, с помощью каждого из совершаемых людьми хороших поступков. Причём, воодушевлённые чем-то проявлением доброты, мы скорее стремимся помочь другим людям, чтобы тем самым распространить влияние добра за пределы конкретной ситуации. Напишите намерение, которое поможет вам и обращать внимание на хорошие поступки окружающих, и начать их совершать самому. Взаимосвязь, основанная на сострадании. Архиепископ Десмант Туту когда-то написал: "Любой из нас рождён для того, чтобы проявлять доброту, любовь и сострадание". Когда мы руководствуемся этой истиной, наша жизнь начинает преображаться более чем существенно. Если эмпатия означает способность чувствовать, что тому или иному человеку плохо, то сострадание можно определить как эмпатию в действии. Вы видите, что кто-то страдает. Вы понимаете его, её страдания, и теперь вам хочется ему, ей помочь. Сострадание совмещает в себе эмоциональную реакцию и стремление поддержать человека. Мы запрограммированы природой не только налаживать друг с другом взаимосвязь, но и помогать друг другу. В каждом из нас заложен инстинкт сострадания. Сострадание это часть человеческой натуры, и об этом свидетельствуют результаты исследований. Для хорошего самочувствия полезно как сострадать кому-либо, так и быть тем, кому сострадают. Под влиянием этих факторов у нас уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, усиливается иммунный ответ, возрастает стрессоустойчивость. Вспомните, как сострадали кому-нибудь, то есть понимали, что человеку плохо, и хотели помочь. Ощутите энергию вентральной вагальной системы. А теперь восстановите в памяти случай, когда кто-нибудь сострадал вам. И вновь обратите внимание на пробужденные энергии. Блуждающий нерв играет важнейшую роль в том, чтобы вы пришли в такое состояние, поэтому его иногда называют нерв сострадания. Если автономная нервная система у нас постоянно находится в режиме симпатической мобилизации или дорсальной блокировки, то способность сострадать мы теряем. Сохраняется она лишь в том случае, если в нас присутствует энергия вентральной взаимосвязи и налажен контакт с якорем вентрального вагального отдела. Только при таких условиях мы сможем заметить, что кто-то страдает, понять его её боль и предложить помощь. Однако способность к состраданию можно совершенствовать. Один из путей оттачивать навык пребывания в состоянии вентральной регуляции. Все практики, предложенные в предыдущих главах и помогающие устанавливать и ощущать якоря в вентральной системе, также позволяют улучшать способность к состраданию. В этом деле подспорьем может стать и формирование намерения сострадать людям. Помня, что сострадание невозможно без пребывания в интральном состоянии, найдите путь к винтральному дому и ощутите установленный там якорь. Теперь, чувствуя безопасность и взаимосвязь, напишите намерение, отражающее вашу нацеленность на проявление сострадания. Эта практика помогает улучшить способность к состраданию, так что регулярно формулируйте новые намерения, связанные с желанием сострадать. Глядя на мир через призму сострадания, мы можем не только понять, что человек попал в беду, но и запретить себе его осуждать. Если у него трудности, это не значит, что он плохой или сломленный. Просто дело в его адаптивной реакции, настроенной на выживание. Автономная нервная система такого человека перешла из режима взаимосвязи в режим защиты. И мы, понимая это, способны сострадать, потому что сами не понаслышке знаем, каково это. невольно погружаться в нежелательное состояние. Понять, что люди обладают нервной системой, которая на глубинном уровне у всех работает одинаково, значит сделать первый шаг. Так мы развиваем способность сострадать нашим родным и друзьям, которые время от времени испытывают наше умение полноценно взаимодействовать. Мы учимся сопереживать и другим людям, которые мыслят, чувствуют и действуют не так, как мы. Сострадание основывается на осознании наших сходств. Чтобы применить это на практике, я предлагаю вам выполнить следующее исследование. Исследование 10.1. Точь-в-точь как я. Практика, которую я хочу вам предложить, помогает перейти от чувства своего я к осознанию того, что такое мы, путём использования утверждений, в которых отражено понимание общих черт людей, а не различий между ними. Например, у всех нас есть тело, разум, мысли. Каждый точь-в-точь точь, как вы когда-нибудь страдал и радовался, хочет быть здоровым и чувствовать, что его любят. Практика поможет понять, что у окружающих устройства и функционирование автономной нервной системы такие же, как у вас. Представьте себе, будто следующими утверждениями описываете какого-нибудь из своих друзей, и понаблюдайте за тем, как меняется ваше состояние. Точь в точь как я, он, она иногда пребывает в состоянии взаимосвязи и состоянии защиты. Точь в точь как я, он, она определённым образом реагирует на признаки безопасности и признаки опасности. Точь в точь как я, он, она иногда может изолироваться от людей. Точь в точь как я, он, она иногда может не чувствовать себя в безопасности. точ в точь как я этот человек иногда может быть доброжелательным и дружелюбным Поразмышляйте об этих фразах и о том, как на них реагировала ваша автономная нервная система. Как менялось её состояние? Какие истории появлялись у вас в мыслях? Теперь представим себе, что в этих утверждениях речь идёт о том, кто не относится к числу ваших друзей, с кем вы не ощущаете никакой взаимосвязи.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 Иногда может не чувствовать себя в безопасности. Точь в точь как я, этот человек иногда может быть доброжелательным и дружелюбным. Что чувствовали на этот раз? В каких режимах работала автономная нервная система? Какие истории возникали у вас в голове? Далее напишите фразы, отражающие ваше признание того, как у всех нас схожим образом осуществляется регуляция нервной системы. развиваются реакции, предназначенные для выживания. Появляется возможность восстановить силы в состоянии вентральной взаимосвязи, и как нервную систему иногда может затянуть в состояние защиты. Предложение должно быть 4 или 5. В них вам нужно описать, как именно вы осознаёте какие-либо из особенностей автономной нервной системы, присущие всем нам. Затем представьте себе, будто произносите эти фразы про того, с кем у вас близкие отношения. Прочитывая предложение за предложением, сосредоточьтесь на мысленном образе этого человека. Обратите внимание на реакцию автономной нервной системы и появляющиеся истории. Теперь подумайте о человеке, который не принадлежит к числу ваших друзей, и вновь прочитайте составленные вами фразы. Понаблюдайте, что при этом происходит с нервной системой. И историями. Возвращайтесь к этой практике как можно чаще. Можете написать новые утверждения, которые помогут укрепить отношения с близкими людьми и исследовать чувства, которые вы испытываете при конфликте с другими людьми. Автономная нервная система это общая для всех нас основа, на которой формируются чувства, эмоции, ощущения. Она позволяет нам воспринимать других людей как самих себя. Способность сострадать строится на умении пребывать в состоянии вентральной регуляции и может совершенствоваться благодаря практике. По мере того, как мы учимся устанавливать всё более глубокую связь с якорем вентральной системы, улучшается и способность к состраданию. Прощение. Сострадание естественным образом соотствует с прощением. Сострадая, мы получаем возможность понять Что стоит за поведением того, кто нам навредил, и увидеть в нём человека. Таким образом открывается путь к прощению. Это не значит, что мы всё забудем. Мы запомним, но эту информацию всегда будем воспринимать через призму вентральной вагальной регуляции. А если не прощать, то ситуация, в которой кто-то сделал нам что-нибудь плохое, будет с точки зрения автономной нервной системы связана с симпатическим режимом выживания. Воспоминания не только пробуждают то, что хранится у нас на уровне разума, но и влияют на биологические процессы. Прощение, благотворно воздействуя на автономную нервную систему, приносит нам пользу, а нежелание прощать отражается на работе упомянутой системы пагубно и подвергает нас риском. Обстоятельства, в которых мы готовы простить или прощают нас, так или иначе связаны с регуляцией нервной системы. Прощение приводит к снижению тревожности, помогает справиться с депрессией и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если же мы слишком долго не прощаем, вспоминая причиненный нам вред и думаем о человеке, который это сделал, нервная система переходит в режим симпатического выживания. Делая выбор в пользу прощения, мы исправляем нарушение регуляции автономной нервной системы, которая сопровождала нашу неготовность прощать. Представьте себе, будто вы и кто-нибудь ещё находитесь в состоянии, мешающем вам простить друг друга. Между вами некая ядовитая верёвка, и вы оба держите в руках её концы. Обратите внимание на то, как на этот мысленный образ реагирует ваше тело. Он не позволяет вам вернуться к якорю регуляции. Теперь вы образите, как кладёте на землю конец верёвки, который до этого держали в руке. Вы освободите себя из связи основаны на неспособности простить. Мысленно глядя на другого человека, не забывайте, что он всё ещё держит второй конец ядовитой верёвки. Ему, ей необходимо самостоятельно сделать выбор в пользу прощения или что-нибудь исправить в себе, чтобы его, её можно было простить. Постарайтесь понять, возникает ли сейчас у вас готовность сострадать и начинает ли проявляться желание простить. Даже если переход от непрощения к прощению кажется слишком трудным, помните, позже вы всё-таки найдёте путь к пониманию того, какие преимущества можно получить благодаря желанию прощать. Безопасная отрешённость. Отрешённость вряд ли можно назвать трансцендентным переживанием, но я всё же о ней расскажу, так как считаю, что она помогает перейти из обычного состояния к чувству глубокой взаимосвязи. Экхарт Толле в своей книге Сила текущего момента писал: "Становясь отрешённым и пребывая в настоящем моменте, вы начинаете ощущать собственную реальность, не имеющую ни формы, ни каких-либо временных рамок. Вы заглядываете за пределы формы и границ. Так зарождается целостность. Стать отрешённым, при этом не вызвав в своём организме реакцию, основанную на режиме выживания, задача трудная". Гэри Уайт в своём стихотворении После метели сумел облечь в слова ту борьбу, в которую многим из нас приходится вступать, чтобы прийти к отрешённости. Посреди этого снега, повисшего теперь над берегом ручья в неподвижном воздухе, всё наполнилось отрешённостью столь молчаливой и спокойной, что я не сумел её удержать. А для того, чтобы приступить к изучению такого состояния, как отрешённость, Мы снова обратимся к вопросам, связанным с нервной системой. С биологической точки зрения, отрешённость это сочетание режимов работы автономной нервной системы, при котором два ответвления блуждающего нерва, а именно самое старое и самое молодое, то есть дорсальное и вентральное соответственно, работают совместно, чтобы помочь нам погрузиться в иммобилизацию без необходимости испытывать страх. Вентральный режим поддерживает нас тягу к жизни, давая возможность ощутить и страсть, и лёгкость, и спокойствие, в то время как дорсальный вынуждает стремиться только к выживанию, заставляя цепенеть и чувствовать внутреннюю отчуждённость. Безопасная отрешённость возможна лишь в том случае, если две силы, древняя энергия и мобилизации, и новая энергия взаимосвязи соединяются. Исследование 10.2. Находим путь к отрешённости. Безопасная отрешённость приводит к тому, что у нас не вызывает неприятных чувств молчание. Мы начинаем анализировать самих себя, настраиваемся на одну волну с другим человеком, налаживаем с ним связь без использования слов и осознанно радуемся этому установленному между нами контакту. Каждый человек может описать опыт пребывания в состоянии отрешённости по-своему. Например, словами: тишина, уединение, присутствие. Подберите слова, которые кажутся наиболее подходящими вам. Затем исследуйте своё восприятие отрешённости. Напишите три утверждения. Первое должно заставлять вас переходить в отцепинение, второе вызывать всплеск симпатической энергии, третье создавать условия для погружения в умиротворённость и тишину. Приведу пример. Если я стану отрешённым, то исчезну Отрешённость пугает, и мне не следует переходить в это состояние. Когда я чувствую, что начинается отрешённость, меня подпитывает ощущение спокойствия. В жизни каждого из нас есть такие люди или обстоятельства, которые позволяют чувствовать эмоциональную связь друг с другом без слов и пребывать при этом в состоянии отрешённости. Есть ли у вас человек, с которым вы можете вместе побыть в атмосфере отрешённости, не ощущая никаких признаков опасности? Подумайте, какая именно особенность ваших отношений создаёт условия безопасные для того, чтобы вы могли разделить друг с другом чувство отрешённости. В повседневной жизни есть определённые места, которые помогают нам погрузиться в тишину, не чувствуя угрозы. Вспомните, вас обычно тянет туда, где тихо или где есть звуки. Возможно, это уголок, в котором вы можете уединиться, или же пространство, где рядом другие люди. Это могут быть какие-либо помещения или напротив, открытая местность где-то на природе. Изучая разные виды среды, позволяющие окунуться в отрешённость, прислушивайтесь к автономной нервной системе. Лучше всего подойдёт место, куда вы легко доберётесь и где сможете переходить в состояние отрешённости регулярно. У каждого из нас есть и конкретное время, когда мы получаем возможность без труда погрузиться в отрешённость. Например, какой-то определённый час дня или день недели. Иногда отрешёнными мы становимся, занимаясь таким делом, которое по своей сути невыполнимо без перехода в состояние отрешённости. Подумайте о повседневной жизни и постарайтесь обнаружить занятие, подобное описанному. Наконец, необходимо понимать, в какой момент мы нуждаемся в отрешённости. Для этого надо правильно настроиться и прислушаться к подсказкам автономной нервной системы. Проанализируйте свою потребность в отрешённости и определите, по каким признакам можно понять, что вам в какую-либо конкретную минуту необходима тишина или уединение. Люди, места и промежутки времени, помогающие вам безопасно перейти в состояние отрешённости, А также признаки, дающие возможность почувствовать, что в какой-то отдельно взятый момент вам необходимо уединение. Всё это информация, с помощью которой удастся составить план, позволяющий дополнить повседневную жизнь ещё большим количеством условий, нужных для погружения в отрешённость. Практикуя переход к отрешённости, вы начнёте влиять на нервную систему по-новому. Более того, вам будет легче погружаться в это состояние. Каждый раз отрешённость благоприятно влияет на нервную систему. Доброжелательность. Трансцендентное ощущение, о которых мы говорили в этой главе, хорошо дополняет доброжелательность. В словаре это понятие определяется как проявление доброты. В рамках нашего исследования автономной нервной системы доброжелательность можно считать активным продолжительным намеренным использованием вентральной вагальной энергии для исцеления. Закончить главу я хотела бы описанием медитации, которая приведена в моей книге Поливагальная теория в психотерапии. Исследование 10.3. Доброжелательная медитация. Перенаправьте внимание от внешнего мира к внутреннему. Найдите в организме такое место, где чувствуются вибрации виentralной вогальной энергии. Это могут быть сердце, грудь, лицо, место где-то за глазами или в других точках тела, в зависимости от того, что больше всего подходит вашей нервной системе. Почувствуйте, где начинает свою активность ваша энергия доброты и на минуту как бы погрузитесь в это благоприятное пространство. Присоединитесь к вентральному потоку, пока энергия перемещается по всему телу. Возможно, появилось ощущение тепла? Может быть, вам кажется, будто сердце увеличивается или грудная клетка чем-то наполняется? Вероятно, началось покалывание в глазах или ощущается ком в горле? Потратьте время и понаблюдайте за тем, как вы чувствуете пробудившийся поток вентральной энергии. Сделайте паузу. И насладитесь этим состоянием. Теперь представьте себе, как используете упомянутую энергию для того, чтобы исцелиться. Ощутите силу описанного состояния и то, как оберегаете какого-нибудь человека своей атмосферой заботы и сострадания. Вообразите множество способов применить винтальную энергию, чтобы влиять на происходящее в мире. Например, мысленно Погрузите человека, которого любите и который страдает от какой-либо проблемы, в своё винтальное пространство, чтобы облегчить его переживания. Может быть, вы и сами предстаёте у себя в воображении как человек с пробудившейся винтальной системой, испытывающий нарушение регуляции. Некоторое время подумайте о людях и местах, которые были или есть в вашей жизни и которым необходима винтальная вагальная атмосфера. находясь в ней и чувствуя её изобилие, мысленно начните налаживать взаимосвязь с упомянутыми людьми и местами. Активно, продолжительно и намеренно посылая вентральную вагальную энергию миру и людям, вы становитесь путеводной звездой, указывающей дорогу к доброте, великодушию, порядочности, состраданию, дружбе и общим принципам человечности. Сформируйте намерение излучать доброжелательность